Глава третья. В воздухе парят новые идеи. Бродил по городу, ходил в музей, зоопарк, реконструкции деревень Хауза и Сагай, комбинации индиго и бледного сосуда из тыквы. Мальчик с горбом, посохом и миской. На его деформированном теле вытянулся, подобно пейзажу, джемпер пурпурного цвета мов. Ресторан в саду. Я пил пиво за красным накрытым грязной скатертью столом. Комары кусали твердые части пальцев. Брюс Чатвин. Фотографии и блокноты. 1971 год. Каждый вечер, когда Перкин уходил из Королевского колледжа и шел по Оксфорд-стрит, его путь усеивали газовые фонари. Лондон светился от газа. Дома, фабрики и улицы освещались таким образом с начала века. И работа ученого в лаборатории тоже зависела от него при экспериментах, когда требовался огонь. Но такой спрос создал и ужасные проблемы. Газ получали с помощью сухой перегонки угля, и каждый год, чтобы обеспечить им нуждающихся, перерабатывались миллионы тонн ископаемого топлива. После процесса, который включал в себя огнеопасный метод нагрева угля в замкнутом сосуде без доступа кислорода, образовывались бесполезные и опасные побочные продукты, зловонная вода, различные сернистые вещества и огромное количество смолы. Многие годы они считались отходами. Проблема состояла не в том, как использовать их, а в том, как от них избавиться. Серу можно было убрать с помощью извести и древесных опилок, а вот газовую воду и смолы выливали в ручьи, где они отравляли все вокруг и убивали рыбу. Любой, затребовавший эти отходы, получал их бесплатно в гигантских бочках. С ними проводились некоторые безнадежные эксперименты, и потом их снова сливали в ручьи. Но за год до рождения Перкина появились и новые варианты использования этих побочных продуктов. Газовая вода, как оказалось, была богата аммиаком, а сернистые вещества использовались в производстве серной кислоты. В Глазго в 1820-х годах Чарльз Макинтош нашел применение для каменноугольной смолы, разработав метод создания водонепроницаемой ткани. С помощью нее он готовил особый раствор резины, которым соединял два слоя ткани. Ученый назвал плащ из этого материала дождевиком, но другие вскоре прозвали его Макинтошем. Изобретение также применялось как защитное покрытие на древесине и широко использовалось в новых системах железных дорог. При комбинации с криозотом Получалось плотное покрытие для дерева и металла для дезинфекции и канализации. Некоторые патенты 1840-х годов даже предлагали использование смолы, в том числе каменноугольной, для покрытия поверхности дорог. На период открытия Королевского химического колледжа каменноугольную смолу уже признали материалом весьма сложного строения. Первые студенты поняли, что в нее входят такие элементы, как углерод, кислород, водород, азот, и в небольшом количестве сера, и знали, что из этих комбинаций можно получить целый список веществ. Изучение химии в тот период все еще находилось в зачаточной стадии. Только в 1788 году Антуан Лавоазье продемонстрировал, что воздух — это смесь газов, которые он назвал кислородом и азотом. Важные открытия происходили постоянно. В 1820-х годах из каменно-угольной смолы выделили лиграин, нафту. Но теперь большим вызовом являлась возможность открыть входящие в его состав атомы и показать, как их можно модифицировать, чтобы создать другие компоненты. Оказалось, что нафта содержит бензол, и благодаря тщательному процессу фракционной дистилляции в ней обнаружили такие соединения, как талуидин и анилин. Химики, как правило, знали атомные комбинации каждой молекулы, сколько в ней элементов углерода, кислорода и водорода, но как они соединялись. Их точные цепочки и места соединения, эти неуклюжие конструкции из металла и бусин, рядом с которыми в дни компьютерных программ с трехмерными изображениями гордые химики любили позировать для фотографий, стали понятны только спустя несколько десятилетий. Студенты Королевского колледжа проводили большую часть исследовательской работы без карты или компаса, и некоторые за это поплатились. Чарльза Мэнсфилда, одного из самых предприимчивых учеников гофмана отговаривали проводить опасный эксперимент с большими объемами каменно-угольной смолы в Королевском колледже. Но он все же не отступился от своего проекта и провел опыт в здании рядом с железнодорожной станцией «Кингс-Кросс». Во время подготовки огромного количества бензола для Всемирной выставки в 1855 году начался пожар, в котором погибли и он, и его ассистент. Профессора гофмана больше всего интересовал анилин. Он проводил много времени в немецкой лаборатории, изучая его возможности, и продолжил исследования на Оксфорд-стрит. Главное, что он смог заразить своим энтузиазмом и студентов. Как учитель он был очень интересным и доступно излагал материал, объяснял лорд Плейфер в лекции в память о гофмане в 1893 году после его смерти. Он осторожно продвигал свои аргументы, И делая заключение, становился убедительнее и словно бы оказывал особое доверие каждому отдельному ученику. Фридрих Абель, один из изобретателей кардита, однажды задал себе вопрос: кто бы отказался работать даже как раб на Гофмана? Примечание. Кардит название одного из видов нитроглицеринового бездымного пороха. Конец примечания. Прежде чем разобраться с взрывчатыми веществами, Абель провел анализ минеральных вод Челтенхэма и исследовал воздействие различных веществ на анилин, одним из которых являлся ядовитый циан, наносящий безвозвратный урон глазам. Другой его ученик определил состав воздуха на горе Монблан. Для химика, как ни странно, гофман был достаточно неуклюжим человеком. Однажды он рассказал Абелю, что в молодости чуть ли не постоянно бил пробирки. В работе с гофманом скрывалось неописуемое очарование вспоминал Абель, было приятно видеть его радость из-за достигнутых результатов или трогательное секундное уныние, когда за попыткой добиться результата, на который указывала теория, следовал провал. «Еще одна мечта пропала», — говорил он жалобно, глубоко вздыхая. Оказалось, что одним из главных талантов гофмана был выбор правильного студента для определенной работы, а также нахождение огромного разнообразия тем для исследования. За первые пять лет он взялся за 36 различных проектов. Королева и принц-консорт часто посещали его лаборатории, и ученый несколько раз читал лекции в Виндзорском замке. В 1865 году в Королевском институте гофман порадовал принца Альберта и других выдающихся деятелей демонстрации с мячиками от крокета и стержнями. Возможно, королевской семье и нравились его странные буквальные английские переводы немецких идиом, но они точно интересовались работой студентов с почвой и растениями. В действительности им нравилось все, что могло иметь практическое применение. Уильям Перкин отметил, как его ментор ходил по лабораториям несколько раз в день и беседовал со студентами, словно любая работа была феноменально важна. Иногда она действительно имела значение но чаще всего была обыденной и обреченной на провал. И почти постоянно казалось, что гофман уже делал все это раньше. «Хорошо помню тот день», — говорил Перкин, «когда работа шла удовлетворительно, и мы получили несколько новых продуктов». гофман подошел и начал изучать продукт нитрирования фенола, который получил один из студентов с помощью паровой дистилляции. Поместив немного вещества в склянку, он обработал его едкой щелочью и сразу же получил красивую красную соль. Подняв на нас взгляд в своем характерном и полном энтузиазма стиле, он сразу воскликнул «Джентльмены, в воздухе парят новые идеи». Примечание. Во время другого посещения гофман увидел, что один из учеников использует газовый огонь в собственных целях, чтобы приготовить еду. Обычно во время обеда он жарил сосиски в пустой помытой емкости от песочной бани или ветчину и яйца для себя и друзей. Студент профессора Волхарт вспоминал. гофман часто не замечал не совсем химический запах. Однажды он последовал за ним и без предупреждения зашел на самодельную кухню. Он разобрался с английским студентом просто мастерски. Никаких упреков, но он занимал его работой, пока последняя сосиска не подгорела. Конец примечания. Другой обход лаборатории был менее плодотворным. Однажды гофман держал в руке стеклянную бутылочку с небольшим количеством воды и попросил студента налить в нее серную кислоту. От жара стекло лопнуло, и кислота вылилась на пол и брызнула в глаза профессора. гофмана отправили домой в Кэбе», — вспоминал Перкин, и ему пришлось несколько недель лежать в кровати в темной комнате. Примечание. Кэб — наемный экипаж на конной тяге, распространенный преимущественно в Великобритании в XVII-XIX веках. Конец примечания. Несмотря на эти трудности, Он так переживал из-за своей работы, что студентов попросили навещать его в мрачной спальне, чтобы сообщать о своих успехах и получать новые указания. Перкин, конечно, был очень прилежным учеником, и подготовительное обучение показалось ему лёгким. Он устроился у окна, глядя, как по Оксфорд-стрит едут кареты, запряжённые лошадьми, и обсуждал общие интересы с человеком по имени Артур Чёрч, сидевшим напротив него. «Мы оба любили живопись и делали любительские наброски», — вспоминал Чорч. «Меня представили его семье, и мы начали вместе писать картину». Наверное, это произошло сразу после выставки в Королевской академии в 1854 году, когда там разместили мое произведение. Чорч создал собственную домашнюю лабораторию, превратив в нее маленький птичник, и поэтому был рад видеть самодельную лабораторию Перкина на верхнем этаже на Кинг-Дэвид-Форд, где тот работал по вечерам и на выходных. Уильям любил брать работу на дом, особенно когда после завершения основного курса в 1855 году гофман оказал ему честь и сделал своим самым юным ассистентом. «Студенты, работающие над исследованиями, казались мне сверхлюдьми», — вспоминал Перкин. Его первой задачей было создать органические основы из углеводорода, но больше его интересовали результаты следующего задания — которое привело к написанию одной из его первых статей. В начале февраля 1856 года он подал в журнал Proceedings of the Royal Society краткий отчет о новых веществах для окрашивания, которые открыл вместе с Артуром Чорчем. «Это новое вещество, — писали они, — имеет необычайные свойства. Субстанция, которую они назвали нитрософенилин, была результатом эксперимента с водородом и дистилляцией бензола. Получился яркий красный цвет, который растворялся в спирте, приобретал оранжево-красный оттенок и переходил в желто-коричневый при добавлении щелочи. Они сделали вывод, что его блеск напоминает мурексит, насыщенный пурпурный, изначально производимый из гуану. Примечание гуану. Разложившееся естественным образом остатки пометы морских птиц и летучих мышей. Конец примечания. Хотя Август гофман был рад, чтобы его студенты публиковали работы, и в действительности сам направлял в журнал их статьи. Он считал, что открытие цвета не имеет особой ценности. В каком-то смысле он был прав, поскольку Перкин и Чорч не могли предложить никаких вариантов применения этого нового красителя. Они продолжили заниматься другой работой. Но важно, что оба юноши были художниками и внимательно присматривались к тому, что другие могли посчитать просто совпадением. Гофман столкнулся с другими дилеммами. Многие состоятельные патроны колледжа переживали, что химия не давала результатов, которые способствовали бы улучшению их материального благополучия. Все землевладельцы, которых вдохновил крестовый поход Юстуса фон Либиха, вскоре разочаровались, потому что институт, который они поддерживали, не стал спасением. Количество пожертвований стало снижаться, и колледж пришлось объединить с горным училищем. Некоторые студенты на третьем году обучения Перкина поступили с единственной целью — улучшить добычу угля. Даже в 1856 году многие спорили и волновались о настоящих достоинствах чистой химии. Успешные и практичные люди просто не верили ученым. Триумф Всемирной выставки 1851 года, во время которой Хрустальный дворец в гайд парке стал домом впечатляющему разнообразию никогда не виданных прежде механизмов, намекал, что прогрессом можно добиться, просто продолжая применять дешевую, но мощную энергию пара. Проблема работы в области теоретической химии, с другой стороны, заключалась в том, что приложенные усилия редко приводили к чему-то хотя бы немного полезному. В ежегодном отчете Королевского колледжа, опубликованном в 1849 году, Август гофман рассказал о своем самом большом замысле. Показать, как благодаря изучению химии можно искусственно синтезировать натуральные материалы. Он признал, что для этого необходима смесь терпеливой работы и удачи. И правда, ученые и его студенты просто пытались найти нечто выдающееся, как умелые художники, рисующие неопробованными материалами. «Возможно, нам повезет», — сказал ученый. Но примерно к 1830 году стало ясно, что все вещества, выделенные из растительных и животных источников, содержит элементы углерода, водорода и кислорода, часто азота и серы. Наука органической химии сама по себе химия соединений углерода. Простое химическое соединение характеризовалось комбинацией его элементов. В школе Перкин изучил базовые истины. Элементы представлены химическими символами, такими как С — углерод, H — водород, O — кислород, S — сера. Элемент здесь — Субстанция, соединяющаяся с другими и создающая соединение но которую нельзя разбить на более простые вещества. Когда соединяются два или более элемента, объединяются именно атомы разных элементов, создавая молекулы. Каждая молекула соединения содержит то же количество атомов, как и любая другая его молекула. Самый простой пример H2O — химический символ воды, в котором таким образом содержатся два атома водорода и один кислорода. Было еще известно, что в некоторых элементах, таких как кислород, в воздухе, атомы могут соединяться и образовывать молекулы без участия других элементов. Что гофман хотел получить в лаборатории, так это хинин. Он был единственным эффективным способом лечения малярии, а в середине XIX века болезнь стала проблемой, от которой зависел размер и уровень процветания империи. Малярия — древнее заболевание и, возможно, причина гибели древних цивилизаций. Рим и Кампания пострадали от ее существования. Она распространилась после Второй Пунической войны, примерно в 200 году до нашей эры и почти не встречалась в Римской империи до конца 4 века нашей эры. Примечание. Вторая Пуническая война военный конфликт между двумя коалициями, во главе которых стояли Рим и Карфаген за гегемонию среди Средиземноморья. Конец примечания. Но потом болезнь достигла эпидемического размаха и мешала колонизации до своего спада незадолго до эпохи Возрождения. Термин «малярия» — неправильный буквальный перевод с итальянского «плохой воздух». Скорее всего, впервые использовался в английском языке в 1740-х годах, когда Хоррес Уолпол описал ужасную болезнь, названную «малярия», приходящую в Рим каждое лето и несущую смерть. До этого ставили диагноз «лихорадка» или «озноб». В дни гофмана Малярия была серьезной проблемой не только для Азии и Африки. Франция, Испания, Голландия и Италия все еще страдали от нее. Хотя, как и в любом другом месте в тот период, невозможно было точно определить, сколько человек умерло от других видов лихорадки, например, вызванной холерой. Она не была чем-то необычным в России и Западной Австралии, а в Америке распространилась в болотистых землях Каролины, Флориды и Нового Орлеана. Во времена Гражданской войны именно малярия стала основной причиной смертей в Южных Штатах, а в Нью-Йорке и Филадельфии были выявлены тысячи случаев. Ситуация улучшилась только при расчистке и застройке земель. В Англии, где, как считалось, от малярии умерли Яков I и Кромвель, болезнь все еще бушевала в 1850-х годах. Главными рассадниками были Кембридж-Ширские-Фенские и Эссекские болота. В больших надеждах, Диккенс описал вспышку болотной лихорадки у дома Пипа в Мидуэе, Кент. В 1850-60-х годах десятки тысяч людей попадали в госпиталь святого Фомы с диагнозом озноб — малярийная лихорадка. А в 1853 году ее выявляли практически у 50% пациентов. Британские империалисты считали малярию главным препятствием на пути колонизации. В Килимане, например, Дэвид Ливингстон описал москитов как что-то ужасное и рассказал, что у него была возможность наблюдать, как лихорадка действует, подобно медленному яду. Жертвы чувствовали себя сначала просто не очень хорошо, но постепенно становились бледными, обескровленными и истощенными. Все слабее и слабее, пока не падали, словно быки, укушенные мухой цеце, а не жертвы другой болезни. В Индии, где огромные пространства страны, оставили невозделанными из-за малярии, британская армия отсылала домой отчеты о человеческих потерях. Предполагалось, что болезнь действовала как естественная форма контроля популяции. Среди взрослых примерно 25 миллионов страдало от хронической формы заболевания, и 2 миллиона умирало от нее каждый год. Перепуганные армейские офицеры сообщали о жутких симптомах. Пациенты страдали от озноба, конвульсий, Высокой температуры, боли в мышцах, тошноты, рвоты и бреда. Многие умирали в коме, другие узнавали, что болезнь будет постоянно возвращаться. Естественно, британцы винили местных, несмотря на тот факт, что их собственная арабская и земельная политика Ост-Индской компании усугубила проблему. Даже в 1850-х годах никто точно не знал, что именно вызывает болезнь. Существовало множество теорий, большинство из которых говорили о болотах и инфекции, переносимой по воздуху. Но, несмотря на неточные догадки Ливингстона и других, никто еще не установил научной связи между заболеванием и москитами. Лекарство от малярии было всем известным, пусть его и трудно было получить. До 1820 года, когда французские химики-фармацевты Пелетье и Ковенту выделили хинин из коры хинного дерева, Большинство врачей все еще предпочитали старые методы — три дня кровопусканий, ртуть или две бутылки бренди. Суеверные считали, что нужно носить паука в скорлупе ореха или съесть его, чтобы излечиться от болезни. Но это была эра нового алкалоида. Кора хинного дерева, как корни и листья, содержала не только хинин, названный по испанскому произношению «кина», перуанского слова «кора», но также и цинханин, А за два последующих десятилетия из дерева были выделены еще два алкалоида — хинидин и цинхонидин. У них были немного разные молекулярные структуры, и они не так эффективно боролись с малярией, как чистый хинин, но, тем не менее, продавались для этой цели. В тот же период два француза выделили стрихнин из бобов святого Игнатия — чилибухи, а другие химики нашли новые алкалоиды — кофеин в кофейных бобах и кодеин в опиуме. Поставки хинина были ограничены и поэтому дороги. Хинное дерево по размеру походило на сливу с листьями, как у плюща. Его можно было найти только в Боливии и Перу. К 1852 году индийское правительство тратило более 7000 фунтов в год на кору хинного дерева и 25000 фунтов на поставку чистого хинина. Ост-Индская компания тратила примерно 100000 фунтов ежегодно. Очевидно, лекарство было предназначено не для лечения бедных, И все равно даже такие колоссальные расходы позволяли купить только 750 тонн коры, необходимой для британской армии в одной только Индии. Великие европейские империалисты лихорадочно старались достать все больше хинина. Британия и Голландия организовывали дорогостоящие попытки вырастить хинное дерево в Индии и на Яве. Англичане пробовали культивировать его в коммерческих целях в садах Кью. Первая миссия по посадке провалилась, потому что исследователи часто сажали семена в неправильном месте. Некоторые нажились на болезни, и самым печально известным из них стал Джон Сапингтон, который рекламировал таблетки доктора Сапингтона в долине Миссисипи, убедив местных священников звонить вечером в колокола, чтобы напоминать людям принимать их. Сапингтон сколотил капитал на одном из основных качеств хинина его редкости, и добавлял в таблетки другие бесполезные вещества, чтобы увеличить запасы. В Лондоне и Париже цена коры составляла примерно 1 фунт за полкило. Но поскольку на лечение одного человека уходил почти килограмм коры, средство было доступно только состоятельным людям. Когда в 1840-х и 1850-х годах хинин понадобился для профилактики сотням тысяч, стало ясно, что он был самым необходимым лекарством в мире. В своей комнате на Оксфорд-стрит Август гофман разработал способ Как производить хинин в лаборатории? К его чести нужно сказать, что он, в первую очередь, был заинтересован не в прибыли от такого открытия. Ученый отметил, как нафта, которую он называл прекрасным углеводородом, получаемая в огромных количествах на производстве угольного газа, с помощью относительно простого процесса может быть превращена в кристаллизированный алкалоид, известный как нафтолидин. Эта субстанция, как оказалось, содержала 20 эквивалентов углерода, 9 водорода и 1 азота. В состав угольного газа входит более 200 различных химических соединений, хотя в 1850 году гофману и его ученикам были известны только некоторые из них. Они включают углеводороды, среди которых нафталин, бензол и талуол, и соединения с кислородом, самые важные из которых — фенол и карболовая кислота. Гофман верил, что поскольку формула хинина отличалась от нафталидина только двумя дополнительными молекулами водорода и кислорода, можно получить лекарство из существующих компонентов, просто добавив воду. Мы, конечно, не можем просто влить туда воду, писал он. Но эксперимент может привести к успеху благодаря нахождению правильного процесса изменения. Уильяму Перкину было всего 11 лет, когда Гофман опубликовал свою теорию. Но прочитал он ее только когда поступил в Королевский колледж в 1853 году. Вскоре юноша понял важность этой мысли. «Я был достаточно амбициозным, чтобы захотеть поработать над этим исследованием», вспоминал Перкин. И еще больше его мотивировало случайно высказанное спустя три года замечание гофмана что изобретение искусственного хинина теперь уже не за горами. Чего он не понимал, Так это что, видимая простота составляющих частей лекарства так тщательно прятала скрытую сложность его строения? Удачный эксперимент, к которому стремился его ментор, не удалось провести, или, по крайней мере, все произошло не так, как он ожидал.